Глава 11 Самое интересное, что, увидев подходящего к нам полицейского, Вероника немедленно нацепила на лицо выражение интернетовской дурочки и явно не была нацелена на продолжение нашего разговора. Все страньше и страньше. Я был искренне уверен, что эти ведьмы привели в наш офис силовиков, а на деле выясняется, что все выглядит немного иначе. Кто ж тогда действительно эти дяденьки? «Молодой человек, отпустите девушку!» Это странно проскрипел полицейский. Неужели он всегда таким голосом разговаривает, или его просто приступ солидности скрючил? Скорее всего, второе. Он даже фуражку на макушку нацепил, как будто фотографироваться на плакат ко дню милиции собрался. Желестый, если не сказать худой мужчина, и так был выше меня ростом. А в явно пошитый на заказ фуражке и вовсе выглядел фонарным столбом посреди газона с цветами. «Напомню вам, что вы находитесь в общественном месте». Продолжал скрипеть полковник, правила поведения в которых регламентированы действующим законодательством. А если девушке нравится, даже не подумал стушеваться Мирон. Может быть, у нас любовь? Или она тоже регламентирована законодательством? Испуганно ойкнула Леночка за стойкой ресепшн. Но чем она может помочь, девушка пока не понимала. И правильно, пусть просто сидит и не мешает. Что меня продолжило удивлять, так это поведение ведьм. Обе красавицы смотрели на полковника такими глазами, как будто не вместе с ним сюда пришли, а видели его в первый раз в жизни. — Эти девушки находятся под моей защитой, — пафосно провозгласил полковник. — Так что потрудитесь отойти от них и предъявить свои документы. — Уважаемый, а может быть, не стоит обострять обстановку? — Решил я вмешаться в происходящее. «Здесь никто не пьет, не курит, матом не ругается. К чему все эти ваши официальные замашки?» «Вы, кстати, тоже предъявите документы», — повернулся ко мне полицейский. «Я нахожусь здесь с официальным визитом и имею право не объяснять, когда, с кем и как мне разговаривать. В таком случае вы обязаны тоже представиться и обозначить цель своего визита», — продолжал я упорствовать. «Не то чтобы я не любил, когда мной командуют, но полиция, явившаяся без предупреждения...» И начавшись с места в карьер наводить свои порядки, в мои планы никак не входило. «Полковник Митрохин Юрий Степанович», – профессионально махнул удостоверением полицейский, – «уголовный розыск. Я провожу проверку по факту внезапной кончины Еремеева Ивана Максимовича. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Абсолютно ничего», – я плечами. «Мы спокойным знакомы не были и вообще только сегодня наняты на работу его наследником». «Так», — угрожающе протянул полицейский, поворачиваясь к Мирону, — «а вы что скажете?» «Ровно то же самое, что вы услышали от моего товарища», — ответствовал Мирон. «Мы, коллеги, и до недавнего времени вообще не знали о существовании бизнесмена Еремеева». «То есть отказываетесь сотрудничать со следствием?» — демонстративно поскучневшим голосом заключил Митрохин. «Тогда мне придется вызвать наряд». А вам проехать вместе со мной в участок для выяснения подробностей происходящего. Эй, что за новости? Цепилась в Мирона Лёля. Это произвол настоящий. Он никуда с вами не поедет. Теперь я точно ничего не понимаю. Так они вместе пришли или нет? Я даже собрался было задать этот вопрос, сидевший за стойкой ресепшн Леночки. Но следующая фраза Вероники убила все мои аналитические выкладки. Господин полковник... Нас вообще-то попросили просто проводить вас до офиса. Это наши знакомые, и они не сделали ничего дурного. В конце концов, мы взрослые самостоятельные женщины, а значит, можем сами решать, в чьей именно защите мы нуждаемся». Оба «Обана! А картина оказалась совсем не такой, как мне представлялось. Я-то думал, что эти ведьмы заручились поддержкой полиции и ФСБ, чтобы надавить на Еремеева. А тут оказывается совсем другой калинкор». Неизвестно еще, кто кого использует. Интересно, что сейчас ФСБшник вкручивает французику? Наверняка какие-нибудь страсти-мордасти рассказывает, надеясь вербануть молодого человека. Хотя жан Мари не так прост, как кажется. У меня к нему тоже возникли некоторые вопросы. Мария Филипповна попросила помочь вам попасть в офис и поручиться, если возникнут сомнения в вашей осведомленности. Звонким, немного визгливым тоном добавила Леля. А вы зря нападаете на людей. Мы этого так не оставим. Мы не нуждаемся ни в чьей защите. «Мне кажется, что вы слишком много на себя берете и не понимаете сложившуюся ситуацию», — засуетился Митрохин, доставая из кармана телефон. «Все, я вызываю наряд!» «Подождите!» — закричала Леночка. «Давайте позвоним Олегу Михайловичу». «Да вы с ума все сошли!» — сплеснула руками Вероника. «Перестаньте! Я немедленно звоню Марьяне Филипповне!» «Давайте уж тогда и я кому-нибудь позвоню», — предложил я, не переставая улыбаться. Сама по себе ситуация, конечно, не могла считаться приятной, но и сильного беспокойства я не испытывал. Ничего противозаконного мы и впрямь не делаем, а со всем остальным пускай Эдик разбирается. Тем более уж полицию в его конторах как-то должна утихомирить. «Тихо, тихо!» Толстячок появился рядом с нами, как будто из ниоткуда. Довольный, счастливый. Непонятно только, где тогда Еремеев с Некрюдовым. «Там что съел их всех?» «Юрий Степанович, что-то случилось?» «Случилось», — с готовностью подтвердил Митрохин. «Эти два амбала ведут себя, как деревенское быдло. Пристают к девушкам, хамят сотрудникам полиции. Я собираюсь вызвать наряд, чтобы печь их в клетку на 15 суток». «Это за что же?» — взревел Мирон. «Беспределить вздумали?» «Это еще разобраться надо, кто кому хамит и кого под замок сажать следует». Мой напарник себя не сдерживал, так что Митрохин непроизвольно вжал голову в плечи, опасаясь и в самом деле получить подзатыльник. Впрочем, я его прекрасно понимал. С Мирон станется и в морду дать, не глядя на погоны. Тем более, если его и впрямь вязать начнут. А вот ФСБшник оказался понастойчивее. Впрочем, его поведение просто подтверждало мои первоначальные мысли. «Белые и пушистые в конторе до полковника не доживают». «А я смотрю, что молодые люди и впрямь не понимают, с кем разговаривают», — сузил глаза Толстычок. «Ну так давайте и впрямь их упакуем. Польза от них никакой, наоборот, одни проблемы. Владелец фирмы вон вообще без их советов на контакт идти не хочет. А зачем нам такие сложности? Сейчас упечем этих молодцов за терроризм и все дела. А там, глядишь, и наследник Ивана Максимовича позговорчивый станет». Ведьмы синхронно охнули, а Мирон сжал кулаки и, видимо, прилагал огромные усилия, чтобы не разразиться матерной тирадой. Нет, этот спектакль явно пора заканчивать. Вы бы хоть представились для начала? Предложил я Толстячку, все-таки нажимая кнопку вызова абонента и прикладывая телефон к уху. А то, может быть, вы нас просто пугаете и бояться вас особо не следует. — Бояться, юноша, надо всегда! — наставительно произнес Толстячок и с пафосом развернул передо мной свою ксиву. «Особенно таким, как вы, без роду и племени. Что? Решили, что раз владелец фирмы умер, то можно и наследничков подоить?» В этот момент Вероника демонстративно хмыкнула и театрально закатила глаза. «Умная девочка, все поняла и просчитала слету. Впрочем, в ней-то как раз я и не сомневался. Наверняка уже придумала, как из сложившейся ситуации профит извлечь, и сколько на двух полковниках лишнего заработать можно». «Эдик!» Бодро заорал я в микрофон, услышав в динамике знакомый голос. «А скажи мне, пожалуйста, ты такого Щербакова Юрия Олеговича случайно не знаешь?» «Гнеда редкостная», — безэмоциональным тоном прокомментировал мой вопрос Эдик. «Если им особисты в ближайшее время не займутся, то это за них сделаю я. Например, кому-нибудь из богов в жертву принесу. Или вампирам продам недорого. Вариантов хватает». «Даже так?» Восхитился, я с удовольствием наблюдая, как с лица толстячка сползает улыбочка. А почему ты его так сильно не любишь? Потому что я в принципе подобных типов не переношу. Хотя сегодня их в органах явно переизбыток. Но этот кадр уже последние берега попутал. Никакой пользы обществу, постоянно какие-то шкурники решает. Превратил контору в собственную крышу для заработка и думает, что такой беспредел может вечно продолжаться. Ай-яй-яй! Качал я головой, продолжая наслаждаться богатой мимикой Щербакова. Не уверен, конечно, что он слышал каждое сказанное Эдиком слово, но так-то вообще динамик на телефоне у меня достаточно громкий. Не бережете вы заветы товарища Дзержинского. Где те самые чистые руки, которые должны обнимать и укрывать от бед добропорядочных граждан? «Так, Андрей, ты поболтать позвонил? Я вообще-то занят», — повысил голос Эдик. А ты, между прочим, сейчас не глупостями всякими заниматься должен, а перо искать. И вообще, при чем здесь Щербаков? Где ты вообще услышал эту фамилию? Почему услышал? Я прочитал. Предвкушая очевидно, ответил я Эдику. Этот самый Щербаков приперся в офис Еремеева, а сейчас стоит прямо передо мной и угрожает печь за терроризм. Ты, кстати, не в курсе? В Лефортово горячую воду дали? что Рык в телефоне был такой, что я реально перепугался за целостность динамика. «А ну-ка, передай трубочку этому деятелю! Я ему покажу терроризм!» «Юрий Олегович, это вас!» Протянул я смартфон окончательно побелевшему толстячку. «Думаю, что вам этот разговор будет очень интересен!» Что там такого наговорил Эдик своему коллеге, я, к сожалению, не слышал. Но, судя по всему, мой друг в очередной раз продемонстрировал изрядное красноречие. И сумел донести до Толстячка свое мнение по поводу нашего с Мироном задержания. Естественно, отрицательный. Щербаков же, беседуя с Эдиком, так и не сумел произнести ни одного внятного слова. Он только пекал и мекал, меняет цвет лица с бледно-серого на бордово-оранжевый, параллельно застегивая и расстегивая пуговицу на своем пиджаке. Прямо любо дорого посмотреть на такую порку. Ну а что, я-то ни при чем. Мы вообще с Мироном никого не трогали. Митрохин наблюдал за мучениями ФСБшника молча, постоянно сглатывая слюну и откровенно не понимая происходящего. Все пошло не по привычному сценарию, а запасного плана у полицейского не было. Я вообще заметил, что для некоторых статусных людей становится абсолютным шоком неожиданно встретить среди окружающих кого-то, кто этого статуса не боится. С чем это связано, объяснить я вряд ли смогу, даже если очень постараюсь. Это, наверное, надо к психологам или психиатрам за разъяснениями обращаться. Но факт остается фактом. Почему-то в памяти всплыл недавний эпизод с ГИБДДшником, который остановил Джейб Мирона и сходу начал орать матом о необходимости соблюдения правил. Вы бы видели его лицо, когда мой напарник рявкнул у него в ответ. Здоровый мужик с полосатой палкой в руках и с капитанскими погонами просто потерял ориентацию в пространстве и абсолютно не понимал, что надо делать в такой ситуации. Как по мне, есть в такой жизненной позиции что-то совершенно нездоровое. Ну вот стал ты полковником полиции. Молодец. Да, у тебя существуют определенные права и возможности, полученные вместе с погонами. Но ведь всего лишь определенные, а не индульгенция на вседозволенность. С чего вдруг такие люди решают, что теперь весь мир им по колено, и никто вокруг им не страшен? Жизнь-то гораздо многограннее, чем видится из окон высокого кабинета. Сверху может казаться, что внизу однородная человеческая масса, но на самом деле все люди очень и очень разные. Кто-то, одетый в рваные джинсы и кислотную футболку, случайно окажется не бедным студентом, а сыном министра или генерала, а кто-то и вовсе может за точку в бок садить, не обращая внимания на погоны полковника. С людьми надо общаться, причем желательно вежливо, а не борзеть при каждом удобном случае размахивая ксивой или пистолетом. «Будьте добрее, и окружающие непременно это оценят!» Митрохин эту житейскую мудрость еще не осознал, оттого и стоял столбом, раскрывая рот, как выброшенный на берег реки рыба. «Тяжело ему будет, наверное, но у нас у каждого свой путь!» Тем временем Щербаков завершил разговор с Эдиком и теперь внимательно смотрел на меня, как будто стараясь запомнить лицо во всех, даже самых незначительных деталях. А теперь все понятно!» С непонятным выражением протянул толстячок, возвращая мне смартфон. «Так это вы и есть та самая ручная собачка седых, про которую в определенных кругах чуть ли не легенды ходят?» Судя по всему, общение с Эдиком ФСБшнику не понравилось, поэтому он решил хотя бы на мне выместить всю боль и обиду. Впрочем, надо отдать ему должное. Слово «собачка» и впрямь довольно болезненно царапнуло мою самооценку. «Все бегаете, за своим хозяином грязь подчищаете». продолжал гаденько улыбаться Щербаков. «Ну и как же оценивают вашу непорочную службу? Надеюсь, хотя бы косточку наградную выдали?» «Ну что вы!» Растянул я губы в презрительной ухмылке. «Откуда в государственной конторе лишние деньги на внебюджетные расходы? Мы привыкли как-нибудь сами выкручиваться». ФСБшник открыл рот для очередной гадости, но я опередил его. «Полковник Седых позволяет самому добывать себе на пропитание». и просто прикрывает мои маленькие шалости. Я сделал скользящий шаг вперед, оказавшись вплотную к толстячку, а затем цепко схватила его за запястье. Мирон, смотри, настоящий ипотек Филипп. Как думаешь, продать сложно будет? Ой, да что там сложного? Махнул рукой напарник. Такие часы всегда в цене. Уже сегодня загоним. Даже если этот жертвест их как-то потом найдет, то никогда в жизни ничего не докажет. Мирон, протянул я укоризненно. «Ну, как труп может что-то найти? Может с тобой не можем раздеть до трусов живого человека!» «О, точно!» — хлопнул себя ладонью Пол Бумерон. «А можно я тогда его еще ляшку возьму? Натаха мясо для шашлыка купить просила. А я, похоже, не успею сегодня за свежатиной». Рядом с нами раздался дружный хохот ведьм. Оглянувшись, я понял, что поддерживать силовиков Вероника с Лёлей явно не собираются. А значит, можно давануть и посильнее». Глядя на смеющихся девушек, начала дышать и неуверенно улыбаться сидящая за стойкой Леночка. «Ну а что, в конце концов? Это же не мы быковать начали». «А ну отпустите его!» — грозным тоном приказал мне полицейский. «Вы что, проблем захотели? Нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении — это срок, реальный срок. Вам никакие друзья не помогут». «Слышь, Андрей, — снова подал голос мой напарник, — Кримчистка багажника тогда за твой счет. Я прям заранее чувствую, как от этих двоих весь салон провоняет. «Да не вопрос, дружище!» — согласился я с ним, поворачивая запястье ФСБшника еще больше на излом, как будто хотел рассмотреть часы повнимательней. Толстячок от моих манипуляций уже был вынужден привстать на цыпочки и тихонько повизгивал. «Часы загоним, можешь вообще себе новую машину купить!» «Да и у господина полицейского наверняка при себе что-то ценное окажется. Подступил ближе к товарищу в фуражке мой напарник. Зачем добро пропадать?» А что, совсем отморозки?» — убледнел полицейский. «Мы, между прочим, не гопота какая-нибудь. Очень много людей знает, куда мы пошли. Нас будут искать». «Да кому вы нужны, любезный?» — осведомился я, с удовольствием наблюдая, как лоб полицейского покрывается испариной. Его компаньон боялся не меньше. Я чувствовал не только запах пота толстячка, но и сам этот страх буквально физический. Подобные авантюры обычно не принято посвящать большое количество народа. Кончим сейчас у вас здесь и все дела. Ну, поищут вас месичишка. Может быть, даже несколько сюжетов в центральных новостях проскользнет. А потом и позабудут. Это же Москва. Здесь полковников больше, чем бомжей. А мы подтвердим, что ничего не видели. — внезапно подала голос Лёля. — Даже наоборот, скажем, что Андрей с Мироном двое суток развлекались в нашей компании, и никакого отношения к вашему исчезновению иметь не могут. — Ну вот, видите, — еще шире улыбнулся я, — добрее надо быть, и тогда окружающие обязательно ответят вам взаимностью. А вот со свиньями в любом приличном обществе разговор короткий. Их режут, полковник. Режут и пускают на шашлык. — Андрей Александрович, что случилось? — Услышал я взволнованный голос Неклюдова. «Надо же, я даже не видел, что вице-президент уже здесь!» «Отпустите Юрия Олеговича! Что происходит? Зачем это все?» «Андрей, Мирон!» Этот возглас принадлежал уже Веронике. «Отпустите их, пожалуйста. В конце концов, это мы привели их сюда, и, соответственно, нам за них нести ответственность». «А вот это уже интересней. Мне кажется, или ведьма сейчас преследует какую-то иную цель, чем просто забота о несчастном толстячке?» «Андрей, отпусти его!» — продолжала тем временем Вероника. «Господин полковник все понял и наверняка собирается извиниться». «Да-да», — поддержала товарку Леля. «Юрий Олегович, скажите, что вы просто неудачно пошутили, ведь так?» «И «Извините», — проблеял ФСБшник, рука которого начала уже потихоньку потрескивать в моем захвате. «Я не прав. Простите меня. Пожалуйста!» «Ого!» — восхитился Мирон. мне кажется или я в самом деле слышу голос разума <смех> нет мой друг вам не кажется рассмеялся я, отпуская запястье толстячка только что вы наблюдали аттракцион стремительное умнение в руках профессионала я так понимаю что господин полковник и правда все понял поэтому решил извиниться да ё-моё опечалился мирон это что я и впрямь без свежего мяса останусь мирончик дорогой — закричала Лёля. — Я тебе магазин покажу. Там стейки маринованные, но просто объедение. — Андрей, что происходит? — настойчиво дергал меня за локоть Неклюдов. — Это же наши гости! За что вы набросились на них? — Да успокойтесь вы! — отцепил я пальцы вице-президента от своей руки. — Ну, спылили немного. С кем не бывает? Неклюдов замолчал, качая головой, явно собираясь устроить мне попозже полный и основательный допрос. — а наши оппоненты готовились покинуть поле боя. Впрочем, судя по ошарашенным глазам ФСБшника, он считал нас всех полными отморозками и искренне желал сгореть в гиене огненной. Вслух, естественно, ничего подобного говорить он не собирался, но надеюсь, что и мой урок не пройдет для него даром. Я понимаю, господа, что вы уже люди взрослые, негромко сказал я, не сомневаюсь, впрочем, что все мои слова будут услышаны и запомнены. так что ликвидировать отдельные пробелы в воспитании попросту невозможно. Но мой вам совет. Прежде чем ляпнуть что-то, полагаясь на свои погоны и прилагающуюся к ним безнаказанность, постарайтесь все-таки подумать. В некоторых местах за неаккуратное слово могут убить, а только затем спросить, правильно ли вас поняли. «Вы сумасшедшие!» — дрожащим голосом выдавил себя полицейский. «И будьте уверены, на вас тоже когда-нибудь найдется управа...» «Может быть и так», — согласился я с ним. «Но это не значит, что я должен каждый раз утираться, когда кому-нибудь захочется сорвать на мне свое плохое настроение. Вашему товарищу достаточно популярно объяснили, кто я такой и почему именно не стоит меня трогать. Думаю, что чуть позже он обязательно поделится с вами этим знанием». «Я еще раз прошу прощения», — даже расправив плечи, толстячок не доставал мне до плеча. Но он все равно пытался оставить за собой последнее слово. Но не надо думать, что подобные безобразия будут прокатывать у вас до бесконечности. В конце концов сейчас не средние века, и мы живем в правовом государстве. «В правовом государстве иногда следует защищать эти самые права», — подал голос мой напарник. «Особенно, когда кто-то считает, что у него этих прав слишком много. Заканчивайте демагогию и валите, пока Андрей не передумал. Лично у меня до сих пор руки чешутся настучать вам по шее». «Да-да». Поддержал я напарника. Давайте обойдемся без глупых угроз и ненужных оскорблений. Мне кажется, что вы уже поняли абсолютную вредность подобных телодвижений. А если нет, то мы сейчас все объясним поподробнее. Снова влезла в наш диалог Вероника. Мальчики, пойдемте. Вы же уже все дела здесь порешали? Уступаю вашим просьбам, мадемуазель. Изобразил я шутовское расшархивание, пытаясь поймать глазами взгляд ведьмы. Но я надеюсь, что вы не забудете об этой маленькой услуге. Вероника мне должна, и я сейчас хотел, чтобы она обязательно признала сей факт. Зачем мне в должниках именно эта ведьма, я еще не придумал, но не сомневался, что какую-нибудь пользу извлечь из этого сумею. Тем более, что и сами ведьмы явно не останутся в накладе. Он как насели на полковников, те даже слова против вымолвить не могут. Наверняка сейчас присядут им на уши. и через пару часов те искренне будут благодарны своим спасительницам из лап неминуемой и очень мучительной смерти. «Андрей, спасибо тебе за твою доброту!» Томным грудным голосом не ответила, а буквально пропела Вероника. А в ее голосе явно сплеталась досада и раздражение, но дело было сделано. Ведьма признала свой долг при свидетелях. «Мальчики, пойдемте, уже поздно!» Торопила полковников Лёля, чувствуя, что дело начинает пахнуть керосином. Она даже Мирону помахать забыла, полностью сосредоточившись на пути к лифту. Мальчики явно не привыкли признавать свое поражение, но боевой настрой у них уже поугас. Мне показалось, что полицейский полковник с фамилией Митрохин даже немного расслабился, когда Лёля повисла на его руке и буквально потащила в сторону лифта. Щербаков сопротивлялся сильней, но тоже больше для вида. Двери лифта сомкнулись, оставив нас с Мироном в обществе очаровательной Леночки. Девушка испуганно смотрела из-за стойки и явно не могла найти подходящих слов, чтобы выразить всю бурю эмоций от увиденного. «Ну вы, ребята, даете!» Наконец протянула она, глядя на нас широко распахнутыми глазами. «Я-то думала, что меня уже сложно удивить чем-нибудь по-серьезному, но это...» Взмахи руками наверняка должны были как-то прокомментировать все это. Но кроме искреннего восхищения нами, я из этой жестикуляции больше ничего не понял. — Леночка, мы очень рады, что вам все понравилось, — приосанился Мирон, растягивая губы в самодовольной улыбке. — Если будет кто-то обижать, то вы только свистните. Мы всех-всех негодяев разгоним. — Отморозки! — выдохнула Леночка, и я понял, что девушке явно не хватает приключений. Мимолетный эпизод нашей с Мироном реальности, а эта крепость уже вывесила белый флаг и открыла ворота. Скукотища! — Андрей! Никлюдов явно не отличался впечатлительностью Леночки, поэтому смотрел на меня строго и внушительно. Может быть, теперь вы объясните мне, в чем смысл вашего бесчинства? Нас с Мироном пытались арестовать, а мы не согласились. Причем, судя по всему, нас пытались определить в клетку именно по вашей милости. Что мы пропустили? Вас пытались обложить данью? Или господин Щербаков сразу требовал долю в предприятии? Долю, выдохнул вице-президент. Причем он сказал, что если мы не согласимся, то завтра здесь будет спецназ, налоговая и даже санэпидстанция. Короче, кто угодно, лишь бы только прикрыть наш бизнес. Ну вот видите...» Как можно беззаботнее улыбнулся я не к Людову. «А вы спрашиваете, что мы тут с Мироном устроили?» «Мы объяснили господам полковникам, что спецназ не нужен, а фирма вполне способна работать и без их участия». «Вы уверены?» – передернул плечами Олег Михайлович. По-моему, теперь визит спецназа состоится обязательно. Правда, возможно, что не завтра, а уже прямо сегодня. «И что тогда делать?» — подошел к нам Мирон. «Продолжать обыскивать офис?» «Я же вам сказал, что в офисе пера нет!» Голос французика показался мне чересчур нервным и раздраженным. Жан-Мари стоял возле дверей кабинета, засунув руки в карманы джинсов и смотрел на нас немигающим взглядом. «Так где же оно?» поинтересовался я у парня, с удивлением отмечая про себя, что путь от неуверенного в себе юноши до мужчины наследник Еремеева проскакал со скоростью спортивного болида. «Есть какие-нибудь идеи?» «Нам надо ехать в Белев», — безапелляционно заявил Жан-Мари. «Я уверен, что Якимов исполнял поручение деда, просто кто-то не дал ему завершить начатое». «Ну, конечно, а теперь они сидят и ждут, когда же, наконец, мы за ними приедем», — проворчал за моей спиной Мирон. «Мне кажется, что мой друг прав», – озвучил я свои мысли. «Если перо было у Якимова, и оно похищено, то злодеи обязательно привезут его в Москву, чтобы предъявить Алексею. «Вы отказываетесь ехать со мной?» – осведомился французик, как будто удивляясь вообще тому факту, что мы умеем разговаривать. «Да нет», – пожал я плечами. «В Белев, значит, в Белев. Хоть по стилу местную попробуем».